Лилия Ивановна проснулась около одиннадцати утра и сладко потянулась в постель. Выспаться, никуда не спешить, нежиться в тепле и комфорте — это и есть счастье. После ломового топтания в салоне среди умащенных, жирных, распаренных и, как правило, чем-то недовольных тел, каких-то нечистых, неопрятных своей изнаночной, Видной одному только богу и косметологу безобразностью после всего этого чистое, хрустящее белье, мягкая удобная подушка, не с банальными пухом перьями, сохранившими предсмертный ужас забиваемой птицы, а с экологически и энергетически безупречным мехом ламы, ночнушкой из модного бутика. Ну и, конечно, чтобы впереди был выходной, как сегодня. Воскресенье. В окно пробиваются косые солнечные лучи, создавая атмосферу праздника. Здорово. Лилия Ивановна довольно оглядела свою спальню. Шелковые обои, старинный торшер и старинный, может, постарше торшера, туалетный столик впритык к постели. Любимые духи Кензо. Пуховка, выглядывающая из деревянной ручной работы пудреницы, яркая обложка нового гламурного романа. Все для комфортной, продуманной до мельчайших мелочей жизни, для сладкой жизни, для которой она и создана. Накинув на плечи полупрозрачный халатик, Лилия Ивановна прошла через увешанную подлинниками картин и уставленную фарфоровыми статуэтками гостиную отразилась в зеркале еще стройной фигурой, моложавым, тщательно ухоженным лицом с сохранившимся лукавым выражением. Казалось, что наденена те ультрамодные в начале 70-х образные солнцезащитные очки и в миг превратиться в молодую стрекозу, на которую охотно клевали иностранцы, валютчики, форцовщики. «Да что там! И кураторы-ГБшники клевали!» притом не рядового уровня. В кухне настроение поднялось еще на один градус. Она так и добилась того, что кухня ошеломляет, просто валит с ног сверкающими разнокалиберными поверхностями меди: никеля, бронзы, кафеля эмали, стекла. А модные в 50-х мусоропровод она заварила, избавившись от запаха свалки и громадных тараканов. Заправив кофеварку, Лилия Ивановна плюхнулась в мягкое кресло. Ждать. Слушать, как аппетитно урчит агрегат, и ждать. Бабушка Анастасия Никитишна воспитала ее в строгих традициях. Барышня должна начинать день с чашечки кофе, поданной ей в постель. Ну, теперь, ясное дело, в постель никто ничего не подает, но она выполняет бабушкины наказы. Бабушка знала три языка досконально, из-за чего порой представлялась своей маленькой, глупенькой внучке Эдаким трехголовым горыночем. Она была невероятно деятельна, прекрасно освоилась с совковой бюрократией, сумела прописать в генеральскую квартиру на Фрунзенской набережной любимую внучку-лялечку, оставив непутевую дочь в коммунальной клетушке на Арбате. «Ты ей мешаешь», — говорила бабушка. «Ей надо личную жизнь устраивать. Вот пусть и живет сама, как хочет». Родного отца Ляля никогда не видела. Нескольких последующих помнила плохо. В памяти остался только здоровенный негр. Когда он зевал, то обнажал красную внутренность огромного рта. Мама приезжала Редко. Ходила по просторной квартире, смотрела на дедушкин портрет в генеральском мундире и жаловалась, что 23 соседа — это слишком много. Она окончила пищевой институт, некоторое время работала на каком-то огромном консервном комбинате. Потом вышла замуж за американца, по-настоящему с регистрацией. Бабушка смоталась в арбатскую коммуналку на смотрины, примчалась с вердиктом, что это ощипанная ласточка оттепели. Какой-то специалист по консервантам. Моложе мамы лет на десять, к тому же мулад, И что она их так любит? Первые две недели после отбытия мамы в Америку было тихо. Бабушка по утрам истово крестилась на икону у кровати, прикрытую кисеей, чтобы чужой глаз не заметил, и все шептала. «Может, и пронесет, Лялечка, может, и пронесет...» Нет, не пронесло. Те, кому надо и кому до всего есть дело, конечно же, узнали. Ляля была в десятом классе, училась стабильно. Вдруг по школе пронесся шепот, плавно переродившийся в шипение. Точка. Дочка-изменницы. Общее комсомольское собрание. Исключить. Из комсомола. и школы. Три дня. А потом, во время второго урока, в класс вошла завуч и пригласила Лялю к себе в кабинет. Там уже ждали очень вежливые и добрые дяди в строгих костюмах. Они очень по-доброму объяснили девочке, что брак с американцем и выезд в цитадель агрессии, капиталистическую Америку, есть предательство и измена родине. И хотя дочь за родителей в уголовном плане не отвечает, но в моральном несет полную ответственность. А раз так, то надо искупать ее вину. Да и свою вину, хотя они надеются, что вина это невольная. Надо сотрудничать с органами и помогать загладить тот вред, который принес неосмотрительный, надо думать, поступок матери. Что ж, раз надо, значит, надо. И все сразу чудесным образом уладилось. Ни собрания, ни исключений, ничего. Даже двери Инаяза распахнулись без долгих проволочек. Кофеварка щелкнула. Лилия Ивановна вздрогнула, маска полного довольства, всепобеждающего благополучия слетела с ее лица, обнажив на короткий миг растерянное и даже глуповатое, как у обворованной на вокзале тетки, лицо. «Что это на меня нашло?» — удивилась Ляля, возвращая маску на место и делая первый, самый вкусный глоток, что вызвало из прошлого неприятные воспоминания. Ах да. Этот молоденький капитан Евсеев. Он появился в салоне неожиданно, как Мефистофель. Спокойно так оглядел ее теток-клиенток, развалившихся в креслах, как индюшки на витрине в Елисеевском. Мраморные плечи, вымазанные похожим на майонез, животворящими кремами, его абсолютно не смутили. Попросил вспомнить молодость. Вот и надо было именно это все ему рассказать. Не себе портить воскресенье, а ему. Приоткрыть этому капитану глазки, обмакнуть его смазливой мордочкой в эту грязь, объяснить, как такие бабушкины внучечки, как Ляля, попадают в агентессы, в стукачки. Это уж больно он весь новенький, правильный, как серебряный доллар. А кофе у нее все-таки бесподобный. У нее вообще все самое лучшее, самое-самое, она это заслужила. Она шла к этому без малого тридцать лет, с тех пор, как умерла бабушка. С тех пор, как уснула бабушка и не проснулась бабушка. Уснула, потому что устала думать и бояться за свою лялечку, за свою куколку. За свою внучечку, особенно когда она поступила в Иньяс, и уже на третьем курсе добрые, нехорошие дяди заставили ее работать с иностранными туристами. Наблюдать за ними, запоминать все, что они говорят, о чем шепчутся, какие строят планы, кто кому симпатизирует, кто кого ненавидит, сведения, настроения, анекдоты. Короче, пошло и неблагородно стучать. Бабушке в свое время довелось хлебнуть фунт лиха. В начале 50-х дедушку генерала арестовали по делу маршала Жукова. Все вещи из квартиры вывезли, а через некоторое время и саму бабушку увезли в Лефортовский замок. Уж как там она выжила со своими старомодными барскими манерами, один бог знает, но выжила. А потом и дедушку реабилитировали, и все вещи по описи вернули — Ковры, мебель, картины и статуэтки из Германии. Все до последней пуговицы. И когда вопрос встал ребром, может ли настоящая барышня стучать, бабушка проявила удивительную приспосабливаемость. Изящно подстроилась под основной оркестр, переменила тональность, перестроила ключ. Понижаем на кварту — окей. Не все же в облаках парить. Играем в басовом ключе — «Ладно, сыграем и в басовом. Ну-ка, внучечка, с третьей цифры алегро Виваче» вперёд!» Ведь и в этом положении можно было отыскать свои плюсы. Американское и западноевропейское шматьё, к примеру, которые на чёрном рынке в Москве пихали с тысячепроцентной «Какая пошлость» накруткой. Любимой внучечке-лялечке привозили с сезонных распродаж за полцены. А как просто и красиво решилась проблема с соседом сверху, главным, о ужас, самым главным технологом мясокомбината, который бессовестным образом залил их кухню, а потом еще участкового пытался на них натравить. Одним звонком решилось, одним щелчком, как таракана. Он с тех пор на каждый Новый год с улыбочкой и с самыми теплыми пожеланиями вручал им пакет с копченостями и нарезкой. Да леший с ним, с соседом. Зарплата у переводчика второй категории была приличной. И по отдельной ведомости не такие уж малые суммы платили, между прочим, достойные деньги за достойную работу. А когда Ляля окончила институт и стала работать полный рабочий день, и бабушка поняла, что Ляле надо не только рассказывать о достопримечательностях, но и вступать в контакты. Причем, как выразились добрые нехорошие дяденьки в самые разнообразные, бабушка снова не ударила в грязь лицом, приспособилась и разработала новый генеральный план. Во-первых, попросила Лялю купить в аптеке семь видов таблеток, все они продавались без рецепта. Ляля до сих пор помнит комбинацию из двух белых, двух голубых и трех желтых, которые растирала в пыль по приказу бабушки. Во-вторых, в ванной появился льняной мешочек с розовым бантиком, очень милый, совсем не пошлый. А в нем старая, еще с тех времен, спринцовка с раритетным клеймом «Каучуковые фабрики господ Криволаповых». И очень строгий наказ бабушки. Каждый раз, каждый раз, настоящая барышня делает это каждый раз. Так не хочешь, капитану знать о такой интимной подробности моей молодости, как старая спринцовка в мешочке с розовым бантиком — интересно, как жили-поживали стукачки при КГБ, когда ты, наверное, под стол пешком ходил? А старинный бабушкин рецептик тебе не нужен, капитан? Для новеньких стукачек, хотя сейчас другие препараты, куда более эффективные». Лилия Ивановна торопливо утерла невесть, откуда взявшиеся слезы шикарным в кружевах рукавом. «Плевать, жива, не сидела» не подыхала в ссылке, вот и прекрасненько. Рецептик, кстати, был феноменальный. Ни разу не подзалетела, не заразилась никакой гадостью. Правда, и деток бог не дал. Две попытки, два замужества. Может, рецептики ни при чем? Бесплодие плюс низкий уровень ЗППП только и всего. А что? Вполне возможно. Испорчено. Испорчено воскресенье напрочь или испорчена жизнь но не так чтобы совсем подпорчено скажем слегка тронута благородной плесенью ведь и плесень бывает благородной та что выступает на винограде как ее полатыни то бишь потрите скажется да.